Глава 4. О том, что к Дюрону подходит ещё одна серьёзная армия, мои сёстры узнали от лазутчиков, а уже через пару дней дошли вести о столкновении небольших отрядов, что наткнулись вдруг на друга на лесной дороге. Враг, много враг, рассказывал принёсший известие командир. Много-много вождь и новый враг с юга. Сами видели, спросила Уля. Да, брать скина ночью. Он говорит. Командир плазколиции Норд при этих словах заулыбался. Не молчать, я знать как делать, чтобы Скин говорить. Ну что же, очень хорошо, Ули тоже позволил себе улыбнуться. Трусливый император наконец-то накопил смелости, чтобы выйти нам навстречу, и неважно, сколько и каких союзников он нашёл. Всю его силу мы сегодня обратим в прах. В разные стороны полетели гонцы с приказами, и Орда, забыв об осажденном городе, принялась выстраиваться в новом порядке. А на горизонте тем временем появилось облако пыли, говорившее о том, что армия Северной империи уже близко. Облако вскоре распалось на несколько частей, и стали видны боевые порядки. Колонны рыцарской конницы, ощетинившиеся длинными копьями, шеренги пехотинцев со щитами – И много-много знамён, не только зелёно-белых, но и оранжево-золотых. Янтарная империя, удивлённо сказала Аги, когда стал различим герб на одном из них. Они здесь откуда и что им понадобилось в этой войне? Да какая разница, уль махнул рукой. Убьём их всех и всё. Для командного пункта они выбрали небольшой холм с плоской верхушкой. Отсюда могли видеть и собственное войско, похожее на колоссальное живое существо с текучими очертаниями и вражеское, что напоминало из палины из множества движущихся частей. В императорской армии загудели трубы и конница пошла в атаку прямо по центру. "Пусть", сказала Улибеспечно, "утомят своих коней да и себя тоже, прямо с маршем в бой. Красиво, отважно, но глупо". Первое столкновение прозвучало оглушающе. Железо ударилось о железо, истошное ржание смешалось с человеческими криками, шелест возвестил о том, что полетели стрелы, и солнце потемнело на несколько мгновений. На миг истошный боевой клич нордов перекрыл все остальные звуки, но ну а потом зазвучала обычная мелодия большой битвы. Имперцам не удалось прорваться по центру, и они откатились, оставив сотни трупов. Но два больших отряда, один из южан, повели наступление с флангов, а мобильные группы сковали боем основные силы нордов, не давая им развернуться. Эх, как сейчас бы пригодились троллеры, воскликнула Ули, видя, как обнажился бок одной из наступающих группировок. Ударить туда, разбить железный клин из закованных в сталь всадников, заставить их отступить, чтобы они топтали своих же. Аги только вздохнула. Наступление врага на правом фланге захлебнулось, просто утонуло в крови, зато на левом дела пошли не очень хорошо. Большой отряд свежей кавалерии прорвал боевые порядки. Сестра, я иду к ним навстречу, крикнула Уля, вскакивая в седло с командой. Мне не успела Аги ничего сказать, как улюлюкающие фурии вслед за предводительницей помчались прочь. Воины интерны империи, никогда не сражавшиеся против такого врага, на несколько мгновений замешкались, и первые их ряды оказались буквально сметены, расплющены, обращены в кровавое месиво. Некоторое время Аги ещё могла видеть рыжую гриву сестры мелькавшей в гуще схватки, но затем потеряла её из виду, и вообще стало не до того, поскольку наступило время расслать гонцов с новыми приказами атаковать везде, где можно, пользуясь временным смущением противника. Орда на миг замерла, а затем тяжело двинулась на врага, чуть ли не одновременно от правого фланга до левого, где фурии продолжали отчаянно рубиться с южанами. Я попробовал заглянуть туда в сердце схватки, где билась Уля, но почему-то не смог к ней приблизиться, меня словно отбросило прочь. Основные силы нордов лавой понеслись вперёд. Норовя добраться до врага, вцепиться ему в глотку. Встречная стрельба из луков и арбалетов их не остановила, и опять дошло до рукопашной, где все решали ярость и воинское умение. Имперцы отступили, бело-зеленые и оранжево-золотые знамена заколыхались. Еще немного, и гордые вояки у Раневала не выдержат натиска и обратятся в бегство, как это всегда было до сих пор, и только и останется, что перерезать тех, кто будет сопротивляться. Но в этот раз все пошло не так. Слишком много воинов потеряла Орда в последних сражениях. Чересчур многих союзников лишилась, да и не имела она такого внушающего страх и почтения командира, к тому же владеющего смертоносной магией, как Рик. Зато армия империи стала более стойкой перед лицом своего правителя и, в том числе, Да и собранны тут оказались действительно лучшие части всего государства. Наступательный порыв нордов угас, и сразу по нескольким направлениям началась контратака. Утомлённые рыцарские кони уже не могли нести седаков в бой, но благородные воины сражались пешими, возглавляя воодушевлённые отряды. Аги отправила в бой последний резерв, пытаясь склонить чашу весов в свою сторону. Где ты, сестра? прошептала она, глядя в сторону левого фланга, где продолжалось беспорядочное сражение. Ули не было видно, и даже мой дар не позволял мне её найти. Но судя по тому, что фурии продолжали сражаться и даже теснить врага, моя сестра оставалась в живых. Некоторое время две грандиозные армии ворочались точно два исполинских медведя, затеившие борцовский поединок. Затем имперцы, поддержанные союзниками с юга, нажали, и норды не выдержали, начали отступать. Войско правого крыла стояло до последнего человека и погибло целиком, закрыв дорогу наступающим с помощью настоящего вала из трупов. Зато отряды центра оказались куда менее стойкими и вскоре оги обнаружили себя в окружении бегущих воинов. Удиравшие в испуге оглядывались, и никто не обращал внимания на предводительницу. "Стоять", воскликнула она, но её никто не услышал. Мгновением позже рядом с Аги оказался один из командиров, Ахтан из племени заматов. "Вождь, уходить", закричал он, осаживая бешено пляшущего коня. "Я не могу быть здесь, смерть. Уходить", заявил Ахтан. В этот самый момент к холму, на котором находилась Агия, прорывался передовой отряд имперцев. Два десятка рыцарей встали с головы до ног, с окровавленными мечами и посечёнными щитами. "Вот она!" зарал один из них, видимо, предводитель. "Взять её, живой взять!" Ахтан махнул рукой и напутил рыцарей в стале воины из его отряда, не бросившие командира, несмотря на всю общую панику. Сабли столкнулись с мечами. Упал один всадник, второй, ожесточённый визг смешался с проклятиями. "Уходить", повторил Ахтан, подъезжая к Аге вплотную. Поле боя превратилось в сплошное месиво из сражающихся, бегущих и умирающих людей. В арде не осталось никакого подобия порядка, но и наступающая армия смешалась, потеряла управление, многие отряды сталкивались друг с другом, и два не начинали рубить своих же, пока не вмешивались командиры. Найти ули в этом хаосе не смог бы никто. Да, надо уходить, с отчаянием в голосе проговорила Аги. К этому моменту отряд рыцарей был полностью уничтожен, но к холму прорубались ещё два. Видимо, император отдал приказ во что бы то ни стало захватить предводительницу орды для показательной казни, да ещё и объявил награду тому, кто приуспеет в этом деле. Кто-то подвёл заседланную лошадь, типичную северную животину, что не выглядит могучей или очень быстрой, но в беге не уступит скаковому жеребцу, а ещё способна без отдыха, еды и воды скакать не одни сутки. Аги села верхом и вслед за Ахтаном помчалась прочь за миг до того, как к холму выскочил ещё один отряд рыцарей, намного крупнее первого, почти из сотни воинов. «Крыса видеть», — бросил Норт, оглядываясь, — «крыса нас гнать!» Но набрать хорошую скорость на поле, покрытом группами удиравших воинов, оказалось невозможно. Приходилось петлять между ними, надеясь затеряться, но рыцари держали след не хуже охотничьих собак и никак не собирались отставать. Потом стало посвободней, и Ахтан отдал приказ спустить в ход Луки — И его воины стреляли прямо из сёдел, не замедляя хода, и стрел у них в колчанах оказалось достаточно. Доспехи могли защитить от их беспощадных ударов самих всадников, но никак не скукунов и рыцари начали падать один за другим. Погоня прекратилась, поле проигранной битвы около стен Дюрона исчезло из вида. Но отряд нордов, что собрались вокруг Аги и Ахтана, не сбавлял скорости, несмотря на то, что многие были ранены и жестоко страдали от тряски в сёдлах. Моя сестра выглядела спокойной и безмятежной, её белое лицо вроде бы не отражало эмоций, но присмотревшись, я понял, что она плачет, совершенно беззвучно, без всхлипов. К ним присоединилось ещё несколько групп беглецов, а когда стемнело, Ахтан отдал приказ остановиться. Отдохнуть нужно, лошадь устать, норт устать, сказал он. Вы более ничем мне не обязаны, сказал Аги. Я вами не правлю. Войско наше развалилось, и восстановить его собрать заново мы не сможем. Моя сестра, кажется, погибла. И ради чего? Война конец. Орда умереть согласился Ахтан, склонив голову. Но а поход хороший, битва хороший, много битва, много добыча, много сила. Норды сильные, скины слабые. Норды, услышавшие своего командира одобрительно загумели. Ахтан говорит идти домой, продолжил он. Идти вместе, Ахтан, норд, вождь. Последовал новый шквал ободрительных восклицаний, и Аги улыбнулась, вытирая слёзы с лица. Хорошо, сказала она, но только командовать я не буду. Ты, вождь, я готова быть рускас, если силы не покинут меня. Всю ночь моя сестра провела на ногах, занимаясь многочисленными ранеными. На расцвете выяснилось, что не ушел никто, ни единого человека она не потеряла, и отряд двинулся дальше на северо-запад, туда, где за просторами Северной империи и Нордении лежали руины Великой крепости и проход в родные земли Нордов. Шатер для императора разбили чуть поодаль от поля боя, чтобы туда не доходил смрад от тысяч разлагающихся тел. Но все равно и тут попахивало тухлятиной, Так что рыцари из свиты Урису Фрумаска III то и дело подносили к лицам надушенные платки. Но сам владыка в роскошных доспехах, украшенных на наплечниках изумрудами и алмазами, что образовывали герб его государства, словно и не чувствовал воня. Ничего удивительного, ведь сегодня он был победителем, и с докладом к нему явились и его собственные полководцы, и генерал Варец, командир тех войск, что прибыли на помощь морем. И надо признать очень вовремя. Что же, приступим, господа объявил император, когда стало ясно, что всё готово. Начнём с того, почему ко мне до сих пор не привели тех двух бешенных девиц. Вариц остался невозмутимым, а вот полководцы северяне начали смущённо переглядываться. Одна сумела бежать, наконец выдавила один из них, самый пожилой. Но погоня продолжается, и есть шансы, что наши воины её догонят и возьмут в плен, или норденцы перехватят на границе и вернут в наши руки. Ты сам в это веришь, мгновенно вскипел император. Подумай, если ленивые и трусливые норденцы каким-то чудом сумеют захватить её, то припишут весь успех себе, будут хвастаться своей победой на всю историю. Полковник смотрел в землю красный точно нашкодивший школьник. «Так, ладно, я надеюсь, что вы приложите все силы, чтобы она не ускользнула», сказал владыка Северной империи, немного успокаиваясь. «Что со второй?» «Судьба ее не ясна», сказал другой из баронов. «Воины, говорят, рассказывают совершенно нелепые вещи. Ясно, что она была во главе безумных женщин с оружием. Их перебили всех, но ее тело не обнаружили» ускользнуть она не имела возможности, так как с какого-то момента они бились в окружении. И тем не менее, она просто сгинула без следа. Как такое возможно? Урис Фурмаск III нахмурился. Осматривали ли вы трупы? Так точно, и с нами были пленные, готовые на всё ради жизни. И они не опознали её среди павших? Никак нет. Сообщённые полковницами странные новости меня вовсе не удивили, поскольку я тоже не смог отыскать Уля. То место, где вчера отчаянно бились её фурии, я осмотрел внимательно, несмотря на временами накатывающее отвращение при виде груд трупов, но тоже не обнаружил следов сестры. Попытался использовать дальновидение, чтобы отыскать её, но этот дар столь полезный и гибкий в этот раз почему-то ничем не смог мне помочь. Меня постоянно возвращало на поле боя, но я не находил там ничего. Когда она просто сбежала с суверенностью, облечённой властью человека, что знает ответы на все вопросы, заявил император: "Ищите. Необходимо поймать эту тварь прежде, чем она снова начнёт мутить воду. Опросите всех воинов, что там сражались, каждого из пленных, понятно?" "Так точно, не особенно дружно." отозывались полководцы. И не забываем, что до завтрашнего утра нам нужно похоронить убитых, своих, по крайней мере. Северных варваров пусть жрёт зверьё. Рассвет увидит нас уже в дороге. Пора возвращать наши земли. И отдав этот последний на сегодня приказ, император неспешным шагом удалился в шатёр. Изведение я вернулся как раз вовремя, поскольку обнаружил, что дверь моей комнаты открыта, и на пороге стоит роб. Там нас зовут, объявил он без особой радости в голосе. Пойдём, а то тот тот смарчок, что здесь всем заведует, может запросто обидеться. Пойдём, согласился я. В общей комнате стало ясно, что всем нам принесли специальная одежда, в которых надлежало присутствовать на пиру. Из богато украшенной тяжелой ткани, пышные, они мало напоминали наши простые штаны и куртки, но и на то, что носил Айк в Лима-Ос, тоже не особенно походили. «Они над нами издеваются», — сказал Элсон, крутя в руках тяжелый тюрбан. «Ну, вон особого человека прислали, чтобы он нам помогал», — тут Роб показал на замерзшего рядом с дверью слугу. «Эй, парень, иди сюда». С помощью этого типа мы кое-как разобрались с тем, как накручивать на себя все эти полотнища и остаться при этом в состоянии передвигать ноги. Слуга говорил, что оружие носить с пиршественными одеяниями неприлично, но тут уж мы его не послушали, повесили пояса с мечами поверх всего, хотя это и выглядело откровенно нелепо. Затем появился церемониймейстер и повёл нас в пиршественный зал. Дорогой Я воспользовался для того, чтобы рассказать друзьям о том, что нас запросто могут отравить. «Ничего у них не выйдет», — сказал Арк, выслушав меня. «Мы с Робом, пока были Рускас, научились чувствовать яды, даже самые хитрые и замаскированные. Да и амулеты дадут нам знать, если будет опасность». И он сжал в ладони висевший на шее зеленый кристалл. «Остается на это надеяться», — проговорил я, — «но будьте бдительны». Перед нами распахнулись двери, ведущие в пиршественный зал, и я потерял дар речи. Показалось, что я попал в волшебный лес, где листва на кустах и деревьях всех цветов радуги. Всё, что можно было украшено птичьими перьями, они закрывали стены, свисали с потолка, торчали из пола огромными метёлками: алые, белые, жёлтые, изумрудные, ярко-синие. Посреди этого великолепия прятались низкие столы, вокруг которых полагалось сидеть, поджав под себя ноги. Музыканты играли на самых разных инструментах, и лёгкая какофония тревожила самый невзыскательный слух. Едва мы сели, как слуги сложили вокруг каждого настоящую подпорку из подушек. Осторожно откинувшись на свою, я понял, что это удобно и надёжно. За столами, помимо нас, располагалось великое множество мужчин в таких же роскошных одеждах. Но уроженцы Янтарной империи носили эти одеяния с таким изяществом, о котором мы могли только мечтать, а на нас глядели с удивлением и подозрением. Там и сям порхали с купо одетые девушки, все в блестящих извиняющих украшениях из золота и серебра, носили кувшины и миски. "Ох, поедим", сказал Роб разглядывая громоздившуюся на столе снедь. Да. Наш хозяин ничуть не преувеличивал, когда назвал то, что нам подали утром, лёгкой закуской. Но не успели мы приступить к еде, как музыканты замолкли, а все сидевшие за столами отвлекли глубокий поклон. Оказалось, что в зале появился сам император в сопровождении дюжины гвардейцев. Высокий и худой, лысеющий мужчина средних лет, со спокойным выражением лица, не выделявшийся ни одеждой, ни статью, осмотрел толпу и поднял руку. Тут же глашатай начал объявлять звания, регалии и заслуги предлагавшиеся к титулу императора. Когда перечисление закончилось, император удалился, и начался собственно пир ужасающий, отягощающий для ушей и желудков. Еды там было столько, что одной перемены хватило бы, чтобы накормить весь Виллон, но зато то, что обитатели янтарной империи почитали за музыку, никуда не годилось. Какое-то бряцанье, бренчанье и завывание, издаваемое с помощью больших раковин, всё это подходило только для того, чтобы пугать лесных чудовищ. Зато зрелище нам предлагали куда более приятное. Извивались танцовщицы, до того гибкие и красивые, что Роб, засмотревшись на них, пару раз забывал донести кусок до рта. Дрессировщики показывали обученных собак, медведей и даже котов. Акробаты выстраивали пирамиды, а карлики разыгрывали пантомимы. Изображали они что-то хорошо известное местным, Но нам непонятно, так что мы могли лишь улыбаться там, где наши соседи по столу просто сгибались от хохота. Но всё равно я вздохнул с облегчением, когда всё это закончилось. Гости понемногу начали расходиться, и рядом с нами появился тот самый слуга, что показывал дорогу. Что всё? спросил Аркс с некоторым разочарованием. Истинно так, госпожа Чародеи согласился слуга. Прошу за мной. «Счастье еще, что нас не заставили показывать заклинания, как утром», — сказал Айк с кряхтением, поднимаясь. «С таким набитым животом я и пылинки не шевельну, разве что очень э, неприличным способом». «Фу! Все мы обожрались не меньше, чем он, и поэтому шагали за слугой, ковыляя точно старые утки».